Глава 47. Слияние. «Ставьте Амиран сюда». «Нет, Соломон, раз уж вошла в круг, теперь стой, не двигаясь». Поморщилась я, раздавая приказы горгулам. Зная характер демоницы, с удивлением наблюдала, как Соло коротко кивнула и осталась послушно стоять в одном из трех кругов, которые чертил Рогмар. Последние приготовления шли полным ходом. Ко мне подошел Ильяс». Я не видела, но чувствовала его. Это сложно, но былой негатив и раздражение, которые я всегда ощущала, стоило высокомерному титану открыть рот, куда-то бесследно исчезли. Рогмар больше не вел себя, как альфа-самец. Никаких пошлых намеков, предложений возглавить его гарем. Ильяс будто бы повзрослел. Понимаю, как это звучит глупо. Мужику больше тысячи лет. Казалось бы, куда взрослеть больше? Против моих девятнадцати лет это не просто ягодки, усохшие коренья, но, наверное, именно это изменило отношение мужчины ко мне. Я постоянно ловила на себе его взгляды полные восхищения, и это было не то восхищение, когда преклоняются перед красотой женщины. Дракон-титан гордился мной. Это... это обезоруживало. Я и так голову теряла от его близости, а тут еще светлая искренняя нежность». «Ты готова?» Тихий баритон разбудил толпу мурашек, и они понеслись галопом по всему телу. Сглотнув, стиснула челюсти и на секунду позволила себе зажмуриться. «Не смотрит же! А мне просто жизненно необходимо собраться с мыслями, которые постоянно путаются, когда он рядом!» Когда открыла глаза, чтобы ответить, Илья стоял напротив, встревоженно разглядывая мое лицо. «Тебе плохо?» «Может, отложим слияние еще на день?» «Нет», — выдохнула я, нервно косясь в сторону сирены и демоницы. «Мы все приготовили для ритуала. Девочки опять же приехали. Хватит тянуть». Илья снахмурился, и я торопливо заверила его. «Правда, со мной все в порядке. Просто я волнуюсь». «Хочу помочь тебе», — хрипло признался дракон, косясь на Есению из стайл, состоящих тут же неподалеку. «Знаю, ты прекрасно справишься сама, и силы у тебя не занимать после обретения Криантина, но...» «Я буду рада твоей помощи». «Я хочу...» Рогмар запнулся. Его лицо вытянулось от удивления. Видимо, дракон никак не ожидал получить от меня согласие на свое очередное вмешательство. Не знаю, почему согласилась, но забирать свои слова назад не собиралась. «Спасибо». Еле нашелся титан, чтобы ответить что-то стоящее. А потом случилось то, что поразило меня до глубины души. Рогмар потянул руки к своей шее, зацепил пальцами золотую цепочку, на которой висела печать титанов, и снял ее. Я наблюдала за действиями дракона с опаской. Но Ильяс не собирался делать ничего смертельного. Мужчина выразительно посмотрел на меня и встал на одно колено, протянув реликвию его расы. Лорин Ортеган, Сиана Сорора. Прими дар титанов, воплощение их силы и бессмертия. Десять тысячелетий назад мы должны были поступить именно так, попав в ваш мир. Мы...» Я слушала Ильяса, затаив дыхание. Удивительно, но стоящие по кругу титаны не возмутились поступком своего собрата. Даже Кей, то есть воплощение Кея, которое нашло пристанище в теле Элиэра Мара, даже ухом не повел. Муж Сирены смотрел на меня прямым взглядом, робко улыбаясь. В сознании замелькали картинки прошлого, которые я узрела, обретя грома. Сейчас происходило нечто волшебное. Титаны исправляли ошибки своих прошлых воплощений. Многоразовые перерождения на Сороре сделали их совсем другими. Исчезла былая алчность и жажда власти, ушел страх смерти. Мой мир огранил иномирных существ как рабочий станок ювелира ограняет алмазы в бриллианты. Жалко только, что так поздно. Всему свое время не согласился со мной Гром. «Опусти печать на камень», а Миран впитает в себя реликт, укрепив тем самым магию планеты. Я послушно выполнила указание креантина, и камень Монолита ярко вспыхнул голубым цветом, вбирая в себя печать титанов. Улыбнувшись, повернулась к Рогмару. Илья поднялся на ноги и отряхнул колени. «Теперь точно все получится», — заявила уверенно. Народ взволнованно переглянулся. Сирена вошла в правый круг, осталось только мне встать по центру. «Начинаем!» Я отдала команду, и магические огни тут же загорелись по периметру. Пересекая контур своего круга, отметила, как истинные Соломон и Олеси встали за спины девушек. Собираются делиться резервом, если процедура потребует больших затрат, чем мы думали. Почувствовала приближение Рогмара. «Это просто помощь, никакой параллели проводить не нужно», — одернула себя. «Ты не его истинная, Лорин, ты просто фурия. Природой так решено, что ты подходишь всякому». Прогнав мысли, раскинула руки в стороны и начала повторять всего три заветных слова. Сургия конгрего симул». «Сурге конгрего симул, сурге конгрего симул». Драгоценный камень в центре Амирана поменял крас, вспыхнув алым цветом. Поднялся сильный ветер, но я упорно продолжала читать заклинания, не реагируя на разбушевавшийся поток воздуха. Горгулы вытолкнули стихию за пределы контура ритуального сегмента, встав по кругу как титаны. Несмотря на все это, мои ноги оторвались от земли, я начала возноситься — Рогмар попытался меня схватить, но я отрицательно мотнула головой, продолжая заклинание. «Сурге Конгрего симул! Сурге Конгрего симул!» Внезапно мой голос усилился. Я сначала так решила, а потом поняла, что это Олеся и Соломон стали повторять за мной. Земля загудела и пришла в движение. Я вскинула голову. Из-под небесной камнем падал царас. Сцепленные между собой пласты земли неслись на невероятной скорости, срывая испуганные возгласы со стороны нескольких жриц гарпий. «Не знаю как, но меня понесло с еще большей скоростью навстречу верхнему миру. Мечтала летать? На тебе!» Подняв руки над головой, выпустила воздушную стихию. «Не знаю, сколько тонн силы заключалось в этом порыве ветра, но я почувствовала себя иссушенной до основания». «А это только Царас возвращается в Срединный мир. Что будет, когда мы потревожим Херон?» Вздрогнув всем телом, ощутила, как магия перестала меня тянуть вверх. Царос замедлил падение, плавно опускаясь, а вот я полетела на землю довольно быстро. Шлепнуться и расползтись кровавым мессивом мне не дал черный дракон, подхвативший меня когтистыми лапами». Осторожно повернувшись в захвате Рогмара, посмотрела вниз. Алисю и Солу поддерживали их истины. Девочки продолжали читать заклятия, которые мне дал Сорур сутки назад в моем последнем видении. Слабость медленно отступала, и я снова присоединилась к ним. «Сурги конгрего симул! Сурги конгрего симул!» Земля задрожала сильнее. Со стороны улиц Накры послышались испуганные крики. «Сказала же всем сидеть дома!» Раздраженно бросила взгляд на дома магов и вампиров. Невозможная Алис Бана быстро бежала обратно в особняк, бросив затею подсмотреть ритуал слияния. «Я ее точно когда-нибудь придушу!» Мотнув головой, указала Рогмару вверх. Дракон понятливо поднялся выше. Граница земель, на которых впоследствии были основаны царос и Херон, Проходила совсем рядом, поэтому я прекрасно могла увидеть не только падение империи драконов, но и поднятие империи демонов из глубин страшнейших кратеров. Светило Херона давно взорвалось, поэтому из недр Срединного мира поднимался сам мрак. Только когда показались шпили самых высоких зданий столицы демонов Кефеи, я с облегчением выдохнула. Картинка перед глазами весело заплясала. Загудела в голове, как на грани обморока. Я упорно бормотала заклятие, игнорируя недомогание. Пока тошнота не подкатила к горлу, говорила вслух, но потом захлопнула рот и стала повторять про себя. Тело и сознание страстно желали уйти в бессознанку, но я держалась из последних сил, чувствуя, что вот-вот скоро все закончится. За Херон было боязнее всего». Пусть демонов, вампиров, энеров, троллей и остальных темных причисляют к нечисти, но эти расы мне нравились куда сильнее высокомерных драконов и гордецов фениксов. Хотя, как показал опыт общения с некоторыми ящерами, и они могут измениться. «Печать! Амиран!» — опомнилась я. Потянувшись магией к артефакту фурий, зачерпнула огромный поток силы. У меня тут же будто второе дыхание открылось, я почувствовала контуры мира. Это было невероятно, будто сидишь в песочнице и замки строишь. От меня требовалось только управлять потоками источников, остальное они делали сами, объединяясь в нерушимые артерии. Не знаю, сколько это продлилось, но когда последний пласт Херона встал как пазл на место провала... Даже второе дыхание подошло к своему логическому концу. Неожиданно когти дракона выпустили меня, и я полетела вниз с огромной высоты. Долго падать мне не позволил вернувший себе облик Ильяс. Только крылья дракона продолжали работать за спиной Рогмара, снова явив полуоборотное состояние. Я не успела спросить, что происходит. Дракон впился в мои губы жарким поцелуем. Сначала оробела, а потом думала возмутиться, но ощутила, как живительная сила ударила в мою грудь, перетекая из резерва советника. «Это вредно! Очень вредно для отдающего силы!» Нахмурившись, попыталась оттолкнуть Ильиса. Дракон зарычал что-то грозное мне в губы и прижал теснее. Необычный процесс слияния продолжал черпать силы из сианы Сорора, Поэтому помощь дракона пришлась как нельзя кстати. И тем не менее я страшно испугалась за дракона, когда мои ноги коснулись земли, и Рогмар, отстранившись, повалился на клумбу с цветами. Опустил нас и потерял сознание. Вот это я понимаю, ответственность. Секунда, и тяга силы оборвалась. Больше никто не рвет из меня магию, значит, все закончилось. Позади меня кто-то радостно закричал, ликуя. Я вцепилась в Ильяса, не обращая ни на кого внимания. Встряхнула советника, отгоняя разрастающийся в груди ужас. Но никакой реакции на мой произвол не последовало. Такой сильный и непобедимый дракон не подавал больше никаких признаков жизни. Слезы брызнули из глаз. Я задрожала всем телом, не желая даже думать о самом страшном. «Ты не мог умереть, глупость какая!» Все трясла и трясла мужчину, пытаясь получить от него хоть какой-нибудь признак жизни. «Ильяс!» Нагнувшись, прислушалась к дыханию советника. Грохот собственного сердца страшно мешал. Выпрямилась, вспоминая уроки Арсалая, сложила руки и стала делать непрямой массаж сердца. «Раз, два, три! Раз, два, три!» Мысленно потянулась к камерану, занимая у него еще часть энергии. Опустошенный резерв дракона страшно пугал. Работая руками, я вспомнила еще и о дыхании рот в рот. Набрав в грудь побольше воздуха, припала к губам Рогмара. Не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, что оно вообще остановилось. Но Рогмар содрогнулся, сделав, наконец, вдох. Открыв глаза, дракон посмотрел на меня мутным взглядом. Вся она сама меня целует?» Рогмар попытался усмехнуться, но эмоции давались ему с трудом. Поврежденный резерв знатно ослабил советника. «Что-то в лесу сдохло!» «Ты чуть не сдох!» Я, зареванная как дурочка, стукнула мужчину по плечу, срывая болезненный стон с его губ. «Ой, прости, прости!» Рогмар меня не услышал. На этот раз советник потерял сознание. Я поняла это по широкой вздымающейся груди. Очень вовремя нас, наконец, нашли в кустах. Ваше Величество, Сиана, у вас получилось!» Отмахнувшись от поздравлений, приказала поднять дракона и нести за мной. Страх за жизнь вредного советника не позволял расслабиться. Подумав, взяла курс в свое крыло. «Не хочу метаться в комнате из угла в угол, не зная, что там с ним». Оправдалась перед собой, открывая доступ для целителя тролля, который быстро следовал за процессией. Он был в парке изначально. Процедура слияния подразумевала его помощь, поэтому он и его младший ученик вызвался первым на роль дежурного лекаря. «Резерв поврежден», — первым делом сообщил почтенный тролль, ловким движением рук доставая из своей сумки сразу три флакончика подозрительного содержания. «Укрепляющие зелья», — пояснил Норин, заметив мой взгляд. «Вы большая молодец. Очень вовремя влили в него крупицы силы. Она поможет ему не выгореть, а мое зелье ускорит процесс пополнения резерва». Троль глубоко вздохнул, чтобы продолжить. «И все же советую советника Рогмара больше не тревожить. Движения в таком состоянии противопоказаны по крайней мере пару суток». Я кивнула, принимая указания лекаря к сведению. Пальцы до сих пор нервно подрагивали, поэтому я завела руки за спину. — Спасибо, господин Норин. — Отдыхайте, Сианушка. Пусть лорд Рогмар не позволил вашему резерву даже наполовину опустошиться, но отдых вам тоже не помешает. Кивнув в очередной раз как болванчик, выпроводила народ из своих покоев. Рон пообещал проследить за горгулами, а встревоженная Есения взяла на себя подготовку к очередному приему. За своими нервами я совсем позабыла, что слияние таки свершилось, а значит, народу необходим праздник. Гром предупредил, что покинет меня на некоторое время. Амиран требовал от действующих креантинов подпитки. Я потопталась возле дверей, оценила, что мое койко-место по моей же вине теперь оккупировано драконом, и обняла себя за плечи. С другой стороны кровать огромна. Лягу с другого края, мы даже не встретимся. Долго топтаться не смогла. Даже ополовиненный резерв сбивал с ног. Я устала, как собака. Стянув в себя красный китель, забралась на кровать в рубашке и штанах. Голова не успела коснуться подушки, как я заснула. А ведь думала, что не смогу. С драконом по соседству-то.